Глава 28. Неудивительно, что после чудовищной новости, которую сообщила Пами, обед завершился преждевременно. Адам с Джеймсом настояли, что они отвезут ее домой и постараются устроить поудобнее. Мама поехала ко мне, а папу увезли Стюарт с Лорой. «Сделаю нам по чашке чая», — мама суетилась на кухне, а я тупо сидела на диване. «И нам обеим станет лучше?» Станет ли? Не знаю, почему мы, британцы, вечно приписываем чаю такие целительные свойства. Она по-прежнему пребывала в шоке после сообщения помыла, Как и я. Но у меня этот шок был вызван совсем иными причинами. Мама принесла в гостиную две чашки, исходящие паром, и поставила их на журнальный столик. «Знаешь», — проговорила она, — «у меня все это никак в голове не укладывается. А у тебя?» Я покачала головой «И правда верится с трудом, да?» Если она и заметила мою интонацию, то не стала говорить об этом вслух. Вынув салфетку из рукава своего темно синего жакета, купленного специально для этого вечера, она высморкалась. «Очень сложно это осознать. Тебе так хорошо, и вдруг на тебя обрушиваются такие новости. Лучше даже не представлять себе, о чем сейчас приходится думать Паме». Она печально склонила голову. «Бедная Памми». Я посмотрела на маму, мою гордую маму, которая всегда так блюла наши состёртым интересы, заботилась о моем отце, когда-то оставила карьеру врача, чтобы ухаживать за всеми нами и ради сегодняшнего вечера сделала в парикмахерской особую укладку. А потом я подумала про Памми, которая из ревности, твердо решила принести меня в жертву своему извращенному тщеславию. Это было неправильно. Памми могла пакостить мне, но поступать так с моей мамой я не готова была ей это позволить. Мы сидели на диване. Я придвинулась к ней и взяла ее дрожащие руки в свои. «Мама, я должна тебе кое о чем сказать, и мне очень нужно, чтобы ты меня выслушала». Она подняла на меня глаза. По щекам у нее катились слезы. В ее лицо так и впечатались тревога и страх при мысли о том, что же я скажу. Что? Что такое? спросила она. Никакого рака у пами нет. Как? Что ты имеешь в виду? Она недоуменно помотала головой. Она же только что нам сказала. Я знаю, что она сказала, но она врет. О, Эмили! Ахнула она, и ее ладонь взметнулась к рту. Как ты вообще можешь такое говорить? Мама, выслушай меня, пожалуйста. Не говори ни слова, пока я не закончу. А потом можешь говорить что угодно, хорошо? И я ей все рассказала. С самого начала, с Дня подарков. И вплоть до того, как она позвала Шарлоту на мой девишник. Мама сидела с открытым ртом. Явно не в состоянии выразить то, что она хотела сказать. Она пыталась что-то произнести, но ей никак не удавалось сложить звуки в слова. Заканчивая свой рассказ, я уже вовсю всхлипывала, и она обнимала меня и баюкала. «Я и понятия не имела», — воскликнула она. «Почему ты мне раньше не сказала?» «Потому что знала. Ты станешь переживать», — ответила я. «Сейчас я тебе про это говорю», потому что не выношу, когда ты в таком состоянии. «Значит, это Памми притащила Шарлоту на девишник? недоверчиво уточнила она. «После всего, что я ей рассказала?» Я кивнула. «Ага. Если бы я имела хоть малейшее представление о том, что происходит, я бы в жизни не стала...» «Подожди, а как же эти бедные мальчишки? Кем надо быть?» чтобы так поступать со своими собственными детьми. «Об Адаме я позабочусь», — отозвалась я. «Ты ему расскажешь?» — спросила она. «Расскажешь ему обо всем, что знаешь? Слушай, М, а ты уверена, что все поняла правильно? Это чертовски серьезное обвинение. Такими не разбрасываются. И если окажется, что ты не права...» «Адамом я займусь в подходящее время», — заявила я. «Давайте сначала отработаем свадьбу, а потом я что-нибудь придумаю». Я пыталась с ним говорить, но он просто не в состоянии это увидеть. В его глазах она непогрешима. Но что-то непременно случится. Если я дам ей достаточно длинную веревку, она обязательно сама на ней повесится. «А ты убеждена, что вам следует все равно устраивать свадьбу, даже несмотря на то, что ты не до конца уверена?» Начала она. Я люблю Адама всем сердцем, и мне просто не терпится стать его женой. Я не выхожу замуж за его мать. Она — это что-то такое, с чем мне нужно справиться. Вот и все. Мне так жаль, Эм. Я с этим разберусь, — заверила я ее. И потом, тут есть и свои плюсы, мы с Шарлоттой опять разговариваем. Мы слабо улыбнулись друг другу и обнялись. Я уже чувствовала себя в миллион раз лучше.